«Вернуть земли отца? Трокское княжество? О, я-я!» — влиятельные члены ордена переглянулись. Свара в стане противника была им явно на руку. Какая удача! Схлестнуть в борьбе за власть удельного князька с великим Сегайлой! К литовским беглецам было удвоено внимание, и без того немалое. Самые родовитые рыцари величественно снимали перед Витовтом шляпы с плюмажем. Декольтированные дамы приседали в церемонных книгсенах. Только дурак не понял бы истинную цену этому рассчитанному уважению. Витов, разумеется, все прекрасно сознавал, но ему, особенно после недавних гонений и злолютых невзгод, Было приятно оказаться в центре внимания, пусть и не искреннего, но всеобщего. Походка его изменилась, грудь браво выпрямилась. Исполнившись высокоумия и возгордившись, он молодцевато горцевал на коне под чистеньким улочкам немецкого города-крепости. Просьба к немцам была уже сформулирована. из ланцхнехтов. Составляли полки, их собирались отдать под его начало. Уже стекались к нему недовольные литовские вельможи. О том же, что с помощью исконных недругов литвы и витов готовится идти войной на Отечество, ни у них, ни у него самого никаких сомнений не возникало. Пишут вот глубокомысленные книги о его политике. Ищут черты величия, но забывают при этом, что проверка любого политика – отношение к народу. Народ же для витов-то, и это подтверждает вся его деятельность, был не более как мусор, путавшийся под копытами коня. Плебс, литовский или русский, или гуды, создан был лишь для беспрекословного повиновения. Князь рожден повелевать. И будут ли люди уничтожены тысячами, переселены... с насяженных мест или отданный, как жмуть в рабство, крестоносцам, Витовту было глубоко безразлично. Главное, чтобы осуществились его честолюбивые замыслы. Витовт проводил время на приемах и балах. Выезжал на прохлад и на охоту, где высокородные немцы, философы и просто солдатского строя генералы, уже тогда стоящие на пороге протестантизма, Судили обо всем развратно и хульно Модной темой тогдашних разговоров был поступок одного барона, который, увлечив свою жену в неверности, накормил ее однажды обедом, а потом открылся, что мясное блюдо, только что съеденное ею, было приготовлено из сердца убитого возлюбленного. Подобных беседках к огня чуралась жена Витовта. Саупряжница, как тогда говорили и подруга, княгиня Анна после потери ребенка все чаще уходила в себя. Светские утихи мужа ее не интересовали. Лампада перед образами, тихий треск, горящие свечи, полмрак и мысли, мысли, все больше горькие. Слава Богу, Софьюшка была рядом. Дочка незаметно подрастала, перенимая от матери привычки, склонности, любовь к молельному, уединению и домовству. Даром что княжна и родовита, но и ей многое предстояло узнать и многому выучиться. Освоить не только одно рукоделие и золототканное шитье, но и хозяйственные заботы. Дело было поставлено серьезно. Не в укор, будь сказано, современным курочкам для которого главное — выскочить замуж и освоить постельную премудрость. А что до прочего, да хоть трава не расти. Тогда женщина обязана была знать всякий обиход — поваренный, хлебный, знать пивное, медовое, винное, бражное и квасное ремесло. И если жена не имела страху и не училась... то следовало ее постигать плетью, смотря по вине, только не перед людьми. Того требовал обычай. И неважно, повторимся, дочь ли князя или простая крестьяночка входила в жизнь,